Глава 10. Откуда берутся изящные и удачные выражения? Какой род метафор наиболее заслуживает внимания? Разобрав этот вопрос, следует сказать о том, откуда происходят изящные и удачные выражения. Изобрести их – дело человека даровитого или приобретшего навык а показать, в чем их особенность, есть дело этой науки. Итак, поговорим о них и перечислим их. Начнем вот с чего. Естественно, что всякому приятно легко научиться чему-нибудь, а всякое слово имеет некоторый определенный смысл. Поэтому всего приятнее для нас те слова, которые дают нам какое-нибудь знание. Слова необычные нам непонятны, а слова общеупотребительные мы понимаем. Наиболее достигает этой цели метафора, например, если поэт называет старость стеблем, остающимся после жатвы. Начнем вот с чего.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 Если поэт называет старость стеблем, остающимся после жатвы, то он научает и сообщает сведения с помощью родового понятия, ибо и то, и другое нечто отцветшее. То же самое действие производит уподобление, употребляемые поэтами, и потому они кажутся изящными, если только они хорошо выбраны. У подобления, как было сказано раньше, есть та же метафора, но отличающаяся присоединением слова сравнения. Она меньше нравится, так как она длиннее, она не утверждает, что это то, и наш ум этого не требует. Итак, тот стиль и те антимемы по необходимости будут изящны, которые сразу сообщают нам знания. Поэтому-то поверхностные антимемы не в чести. Мы называем поверхностными те антимемы, которые для всякого очевидны и в которых ничего не нужно исследовать. Не в чести также антимемы, которые, когда их произнесут, представляются непонятными. Но наибольшим почетом пользуются те антимемы, произнесение которых сопровождается появлением некоторого познания – даже если этого познания раньше не было, или те, по поводу которых разум немного остается позади, потому что в этих последних случаях как бы приобретается некоторое познание. А в первых двух нет. Подобные антимемы пользуются почетом ради смысла того, что в них говорится. Что же касается внешней формы речи, то наибольшее значение придается антимемам, в которых употребляются противоположения, например, считая их всеобщий мир войной, объявленной нашим собственным интересом. Здесь война противополагается миру. Антимема может производить впечатление и отдельными словами, если в ней заключается метафора. И притом метафора не слишком далекая, потому что смысл такой трудно понять – не слишком поверхностная, потому что такая не производит никакого впечатления, имеет также значение та энтимема, которая изображает вещь перед нашими глазами, ибо нужно больше обращать внимание на то, что есть, чем на то, что будет. Итак, нужно стремиться к этим трем вещам. Метафоре, противоположению, наглядности. Из четырех родов метафор наиболее заслуживают внимания метафоры, основанные на аналогии. Так, например, Перикл говорил, что юношество, погибшее на войне, точно так же исчезло из государства, как если бы кто-нибудь из года уничтожил весну. И Лептин по поводу Лакедемонян говорил, что он не допустит, чтобы Эллада стала крива на один глаз. И когда Харид торопился сдать отчет по Алинской войне, Кифисадот сердился, говоря, что он старается сдать отчет в то время, когда народ кипит в котле. Так и некогда оратор, приглашая афинян, запасшись провиантом, идти в Эввию, говорил, что постановление Мельтиада должно выступить в поход. И Эфикрат выражал неудовольствие по поводу договора, заключенного афинянами с Эпидавром и всей прибрежной страной, говоря, что они сами отняли у себя провиант на время войны. И Пифалай называл Паралу палицей народа, и Сист решетом Пирея, и Перикл требовал уничтожения Эгины, этого гноя на глазах Пирея. И Мирокл, назвав одно из уважаемых лиц, сказал, что сам он нисколько не хуже этого лица, потому что оно поступает худо в размере процентов, равняющихся трети ста, а он в размере процентов, равных десятой части. Такой же смысл имеет и Ямб Анаксадрида от дочерях, которые опоздали с замужеством. «Девушки у меня просрочили время вступления в брак». И слова Полиевкта о неком Спевсиппе, пораженном апоколепсией, что он ни одной минуты не может провести спокойно, хотя судьба связала его болезнью с пятью отверстиями. И кифисадот называл Трииры пестрыми мельницами, а Диоген — харчевни кефискими спартанские общие трапезы. И Эсион говорил, что они вылили государство в Сицилию. Это выражение метафорическое и наглядное. И выражение так, что вся Греция испустила крик, есть некоторым образом метафора и наглядно. И как Кифесадот советовал афинянам остерегаться, как бы не делать много скопищ народных собраний, И Исократ говорил тоже о сбегавшихся на торжественные празднества. И, как сказано в эпитафии, достойно было бы, чтобы над могилой воинов, павших при Соломине, Греция остригла себе волосы, как похоронившие свою свободу вместе с их доблестью. Если бы он сказал, что грекам стоит пролить слезы, так как их доблесть погребена, это было бы метафора и наглядно. Но приведенные слова заключают в себе некоторые противоположения свободы доблести. Эфекрат сказал: "Путь моих речей пролегает посреди харитовых деяний". Здесь употреблена метафора по аналогии, и выражение "посреди" делает фразу наглядной. И выражение призывать опасности на помощь против опасности есть метафора делающую фразу наглядной. «Или Калеонт, защищая Хаврия, сказал, «Как вы не уступите мольбам медной статуи, воздвигнутой в честь его?» Это была метафора для данной минуты, но не навсегда, хотя она наглядна. Когда он, Хаврий, находится в опасности, за него просит его статуя. Неодушевленная как бы становится одушевленным, Этот памятник деяний государства. Таково и выражение «они всеми силами стараются о том, чтобы быть малодушными». Потому что «стараться» значит увеличивать что-нибудь. Таково же и выражение «Бог зажег в душе разум, как светоч». Потому что оба слова, то есть «зажег» и «светоч», наглядно изображают нечто. То же самое Мы не прекращаем войны, а откладываем их. И то, и другое, и отсрочка, и подобный мир относятся к будущему. Сюда же относится выражение, что мирный договор – трофей гораздо более прекрасный, чем трофеи, полученные на войне. Потому что последние получаются за неважные вещи или за одно какое-нибудь случайное стечение обстоятельств, а Первые за всю войну, и то, и другое признаки победы. Сюда же относится и выражение, что для государств большим наказанием служит осуждение людей, потому что наказание есть справедливо, нам причиняемый ущерб.